Автандил находит тарела во второй раз. Раз на холм поднялся Витязь, изнемогший от молений, и взглянул он на долину, где играли свет и тени, и среди зарослей заметил Воронова в отдалении. «Это он!» — воскликнул Витязь. «В том не может быть сомнений!» И воспрянул он, и сердце у него затрепетало. Радость выросла внезапно, и отчаяние пропало к потускневшему кристаллу возвратился блеск кристалла, и, как вихрь в долину эту, он помчался с перевала. И, увидев тарела отшатнулся он назад. Полумертвый лик скитальца был отчаянием объят. Ворот был его разорван, по щекам струился град. Покидая мир мгновенный, не смотрел на брата брат. Справа, Возле Тариэла лев лежал и меч чеканный. Слева, рухнувший на землю, тигр виднелся бездыханный. По лицу из глаз страдальца ток струился непрестанный. Лютым пламенем пылало сердце в скорби несказанной. Разомкнуть очей не в силах. Без сознания и воли Витязь был готов покинуть этот мир земной юдоли. Автандил его окликнул оглашая лес и поле, и сошел с коня поспешно, не желая медлить боли. И лицо он у рукавом отер своим, и на землю опустился, и сказал тоской томим, «Иль не слышишь, Автандила, я твой друг и побратим!» Но, открыв глаза, страдалец был безмолвен перед ним. То, о чем я повествую с ним, действительно случилось. Вздрогнул Витязь, и сознание в нем внезапно прояснилось. Крепко обнял он собрата и прославил Божью милость. Видит Бог, таких героев в мире больше не родилось. «Брат», — сказал он, — «я исполнил слово, данное в пещере. Ты меня не бездыханным здесь нашел, по крайней мере. Но теперь стремлюсь я к смерти и вхожу в ее преддверье «Опусти мой труп в могилу, чтоб его не грызли звери!» Автандил ему ответил, «Это худшее из дел! Кто из нас не ведал страсти, кто в горниле не горел? Но никто ж не рвался к смерти, проклиная свой удел! Почему твоим рассудкам ныне дьявола владел? Коль ты мудр, то знай, что мудрость так вещает нам с тобою! Муж не должен убиваться в столкновении с судьбою!» Муж в беде стоять обязан неприступную стеною. Коль заходит ум за разум, все кончается бедою. Как ты, мудрый, забываешь это мудрое речение? Чем тебе помогут звери утолить твое влечение? Где найдешь ты, умирая, тучей лик твое мученье? Если ты еще не ранен, брось о ранах попеченье. Кто из нас миджнуром не был? Кто любви не перенес? Кто, сознание теряя, на себе не рвал волос? Разве это необычно? Для чего ж потоки слез? Без шипов, как всем известно, не бывает в мире роз. Как-то раз спросили розу, отчего, чаруя ока ты колючими шипами нас царапаешь жестоко? — Чтобы сладкого добиться, — отвечал цветок востока, — испытай сначала горечь. Без нее не будет прока. Если дал цветок бездушный Столь ответ красноречивый. Как достигнуть можешь счастья ты, Искатель нерадивый? Сатанинские внушения Не ведут тропой счастливой. Что же ты с судьбою споришь И зовешь несправедливой? Ты мое послушай слово. Сядь скорее на коня И забудься на мгновение Мысли черные гоня. Пересиль свои желания. «Сделай это для меня! Мне известно, как развеять жар сердечного огня!» трел ему ответил, «Мне слова твои постылы. Чтоб тебе повиноваться, не имею больше силы. Ты не прав, что здесь, в пустыне, для меня страдания милы. Я свою увижу радость лишь на дне моей могилы. Одного лишь я желаю, умирая от недуга чтобы встретились за гробом я и милая подруга, чтобы мы, покинув землю, вновь увидели друг друга. Пусть друзья меня схоронят. Это лучшая услуга. Разве может жить влюбленный, если милой больше нет? Ныне радостно иду я за возлюбленной во след. Горько милая заплачет. Зарыдаю я в ответ. Мне дороже ста советов, сердце — собственный совет. Знай, скажу тебе всю правду, к жизни мне не возвратиться. Смерть витает надо мною, сердце хочет позабыться. Уходи же прочь отсюда, время плоти разложится. К сонму духов бестелесных дух мой немощный стремится. Проникать в твои советы не имею я желания. Смерть близка. И жизнь земная — только краткое дыхание. Мир претит душе безумной, Приступил земную грань я, И а уж там, куда струятся Слезы нашего страдания. Мудрый! Что на свете мудро? Разве будет мудрым тот, Кто безумием объятый умирает от невзгод? Отрешенная от солнца роза долго не живет. Уходи! Твоя забота давит сердце. И гнетет». Автандил его не слушал, продолжая уговоры. «Для чего ты перед смертью затеваешь эти споры? Если стал себе врагом ты, где искать тебе опоры?» Но не мог он Тариэла увести с собою в горы. Он сказал, «Коль ты не хочешь братским следовать советам, докучать тебе не буду. Расставайся с белым светом. Умирай, коль хочешь смерти. Пусть увянет роза летом». «Об одном тебя прошу я!» И заплакал он при этом. Ту, розы осеняют копий сомкнутых агат, я покинул ради друга, как союзника собрат. Царь отеческой беседой не увлек меня назад. Ты ж отверг меня. И снова я отчаянием объят. Не гони меня обратно, продолжая припираться. Сядь хоть раз на Воронова. Дай тобой полюбоваться». Может быть, тебя увидев, я не стану убиваться и уеду, насладившись. Ты же можешь оставаться. — Сядь в седло! — молил он брата, нареченного светилом. Ибо знал, что верховому невозможно быть унылым. И ресницы в знак согласия тот склонил пред автандилом. И внезапно подчинился, убежден братом милым. — Приведи коня. Поеду. Молвил он, подняв чело. Автандил исполнил просьбу. Сесть помог ему в седло. И поехал скорбный Витязь, Стан колеблять тяжело. И от сердца у Миджнура Понемногу отлегло. Автандил поехал рядом, Продолжая с ним беседу. Губ кораллы шевелились, Сердце верило в победу. Речь его вернула б силы Даже старцу-домоседу. Ныне он, утешив брата, вел назад его по следу. Лекарь скорби он заметил, что настало облегчение, и лицо его, как роза, засияло в восхищении. «Исцеление разумных, неразумных огорчения Слово разума безумцу он промолвил в заключение. «Утоли мое желание!» — так промолвил Автандил. Ты запястье с Анцеликой всей душою возлюбил. Правда, это знак внимания от соперницы светил, но признайся, неужели он тебе настолько мил? Ториэл ему ответил, что с подарком тем сравнится? Он один причина вздохов, он судьбы моей частица. Краш вот земли и небо — это малая вещица. Речи вздорные противны, как на вкус трава кислится. «Ждал и я», — воскликнул Витязь от тебя подобной вести. «Но послушай, что скажу я, избегая всякой лести. Тот браслет тебе дороже. Или, Асмат, скажи по чести. Сознаюсь, другой бы выбор на твоем я сделал месте. Тот браслет чеканил мастер. Он простая мишура» он безжизнен безучастен чуть дороже серебра почему ж ты забываешь как осмат к тебе добра ведь она твоя подруга и названная сестра не она ли здесь в пустыне подружила нас с тобою не она ли опекала вас с царевной молодою ради той кого растила грудь ее полна тоскуюю как же ты ее бросаешь так ли нужно жить герою правда вымолвил страдалец. В том не может быть сомнения. Лишь верна мне в горе и достойно сожаления. Так пойдем же к ней скорее, коль не умер в этот день я. Не хотел я жить на свете. Ты принес мне исцеление. И отправились герои повидать сестру свою. Как я слабыми словами красоту их воспою. В розах губ блистали зубы, как жемчужины в строю. «Из норы сердечным словом можно вызвать и змею». Автандил промолвил другу. «Мне служить тебе от рада, но и ты забудь о ранах и не пей напрасно яда. бесполезно нам наука, коль творим не то, что надо. Посуди, какая польза от закопанного клада? Мало толку, если горе несчастливого снидает. До назначенного срока человек не умирает» роза солнце ожидая по три дня не увидает смелость счастье и победа вот что смертным подобает друг сказал дороже жизни сердцу эти назидания мудрецов благословляют все разумные создания но поверь что не могу я превозмочь мои страдания сам мижнур ужель мижнуру ты не видишь оправдания воск затем горит что сутью однороден он с огнем, но вода огню враждебна, не ужиться им вдвоем. Так и мы, страдая сами, все страдальцу отдаем. Ты же мне не доверяешь в одиночестве моем».